Анетрум не могла поверить своим глазам. Только что демон, или как там его, сокрушил стему, раздал лечей всем обитателям и достал из замка ее истязателя. Бедный старик верещал от каждого движения этого человека. «Что же ты задумал, демон?» Глядя на это представление, она больше не сомневалась, что человек этот – демон. Никто другой так бы не смог сделать. «Убить его хочешь?» Она поплыла вслед за ними, чуть в стороне, чтобы не наткнуться на местную стражу, воинов и прочую охрану, и не прогадала. Как только парочка удалилась от замка, из жемчужного дворца вылетело три сотни воинов, которые словно боялись этого человека и сторонились его, а после послышался душераздирающий плач. Казалось, что на дне этого водоема появится разлом, откуда выйдут старые забытые миром боги потому что плач русалок был отчаянным. А Аннеттерм попыталась удержать пузырь на голове, но тот начал сдуваться из-за пробивающего ультразвука, поэтому ей пришлось отплыть подальше от всей этой канители и наблюдать издалека. Через пару минут плач закончился, и из какой-то дыры в морском дне выплыл человек с бутылкой в руках. Она проследовала за ним, когда поняла, что его никто не пытается остановить, но не поспевала. Уж больно быстро он двигался. Вскоре человек-демон всплыл, а Нетрум догнала его в момент, когда тот уже поднимался обратно, наверх. «Подожди», — прохрипела она, но громче сказать это слово у нее не получилось. Уж больно долго она была в заточении под водой. «Эй!»